Отдел 15К. Тут необходимо сделать небольшое пояснение. Изначально я планировал написать несколько рассказов, в которых речь шла бы о делах, которые расследовал отдел в разные годы, но в какой-то момент всё же решил реализовать один из двух замыслов, которые вертелись в моей голове с довольно давних времён. Оба они связаны с одним из самых, как мне кажется, любопытных персонажей, появлявшихся на страницах моих книг Павлой Веритеенниковой. Первый замысел связан с финальными событиями гражданской войны. В качестве локаций там предполагается использовать Кавказ, Среднюю Азию, а также преднепманскую Москву, и он даже в первом приближении слишком объёмен, там и идей, и уже накопленного материала на диалоги хватит. Правда, нет у меня уверенности в том, что я за эту работу вообще когда-то возьмусь, поскольку она потребует очень много времени, с которым у меня, как уверен и у вас, всегда туго. А вот вторая задумка была не настолько масштабна, она тянула на повесть, которую я в результате и написал. И знаете, это интересный опыт. Во-первых, я повести до этого вообще не писал, только романы и рассказы. Во-вторых, Я ни разу не работал с таким количеством разнообразного исторического материала, врать не стану, я конечным результатом своего труда доволен. Теперь осталось понять, как его оцените вы. Ночной гость. Главные персонажи и все события данной повести выдуманы автором. Все совпадения с реальными лицами, учреждениями Местами и любыми происходившими в реальности событиями не более чем случайность. Глава первая. «Так и не видишь?» спросил шаман, усидящий рядом с ним на бревнышке женщины. «Или как? Сегодня шибко сияет, глазам больно. Холода скоро придут. Сильные?» «Не вижу», — буркнула Павла, сворачивающая самокрутку. «Не вижу». По пиросу в этих краях не водилось, а курить хотелось, поэтому в ход шло то, чем были богаты местные жители. Впрочем, она ещё со времён гражданской привыкла к простому правилу: радуйся тому, что есть, ведь и этого-то могло не быть. Даже относительно привольное житё конца 20-х, середины 30-х годов с ресторанами, квартирой на Волхонке и весёлыми московскими ночами эту привычку из неё не вышибли. А пребывание в тюремной камере, когда она почти три месяца каждую ночь ждала, что вот-вот скрижетнёт дверь камеры, и она в компании с другими заключёнными отправится в последнюю поездку, которая завершится у свежеразрытого рва где-нибудь в Бутово или Комунарке, только укрепили её в верности этого правила. «Тёмное небо да звёзды светят, вот и всё!» Значит, сердится на тебя до сих пор богиня Сациен, констатировал шаман, пыхнул трубочкой. Не даёт прощения за упрямство твоё и глупость. Плохо. Да уж, чего хорошего. Поёжилась бывшая сотрудница отдела 15К, она не с сильная поселенка Веретеньникова. Что полярное сияние я не вижу, это ладно, не велика беда. А вот что я своё отражение в воде перестала наблюдать, меня очень нервирует. С зеркалами-то тут беда, а я всё же женщина. Социены я владычица, пожал плечами старый сам. Ей решать, чьё лицо у ней есть, чьё нет. Раз тебя нет, значит, не надо. А ты радуйся, что она только лицо забрала, могла и душу взять. А без души жить плохо, без души человек как зверь становится. "Ой, да ладно тебе", бывшая оперативница лизнула обрывок от газеты пятилетней давности, тот, в который завернулась самосад немалый запас, которого ей давно подарила одна из местных жительниц. Он ей от мужа достался, которого несколько годков назад заломал медведь. Знаешь, сколько народу вроде и с душой, но по сути такие звери, что им с самой лютой волчарой подмётки не годится. Не сосчитаешь. Дура ты, беззлобно заметил шаман. Столько лет прожила, а главного не поняла. Когда душа есть рано или поздно спрос с неё будет. Что хорошего сделал, что плохого всё боевое вспомнит, когда перед ним станешь. А сколько какой спрос, каким его мест хозяин создал, таким и живёт. Веритеникова вздохнула, понимая, что ни с шаманом похуже снова говорят на разных языках и черт у спичкой, чтобы прикурить самокрутку, несмотря на то, что эту её привычку тут никто не одобрял. Не курение имеется в виду, а расход полезного в хозяйстве имущества для столь пустяшного дела, то есть спичек. Обитателями маленького посёлка, затерянного на Кольском полуострове, подобное расточительство воспринималось как крайняя степень безумия. Ись же кресала вот прикуривая от него спички-то зачем жечь? Но палла была упряма. Она научилась тут многому из того, что раньше ей вроде бы ко всему привычной, казалось, если не невозможным, то не сильно нужным. И только три вещи она не могла до себя принять: прикуривать эту стройсть, придуманных ещё в каменном веке, того, что на боку нет кобуры с пистолетом и полного отсутствия информации о происходящем в стране и мире. Последнее, пожалуй, было самым мучительным. Павле даже иногда казалось, что подобное изуверство входило в планы того, кто отправил её сюда, в эту невероятную глушь. Ей богу, наверное, ей легче было бы в лагере где-нибудь в Орехово-Розовое или под Кемью. Да в тех гиблых местах вот так не посидишь, не покуришь, но там хоть какие-то крохи сведения о том, что происходит в стране, можно получить. Да ладно в стране. Тут более-менее какое-то понимание есть. Чистки наверняка продолжаются в аппарате НКВД, так наверняка. Новый нарком Берия наверняка выжигает каленым железом остатки тех, кто ему достался в наследство от старой власти, точно так же, как Ежов в свое время уничтожал ставленниковые годы. Новая метла всегда чисто метет, так было и так будет. Впрочем, до этого ей более дела нет никакого, потому что из тех, с кем она столько лет работала бок о бок, а то и стояла плечом к плечу, почти никого в живых не осталось. Осенью 1937 года специальное отделение при девятом отделе ГУГБН КВД по сути перестало существовать. За какой-то месяц из жизни ушли почти все по отношению к кому она могла употребить слово «друзья», и она осталась на свете одна. «Нет, остался шанс, что хотя бы отдельские уцелели. Не факт, разумеется, но вроде про них на допросах вопросы не задавали, и если она права, то это очень хорошо, потому что, если нет, то много народу может помереть не от пулей, снарядов на поле боя, а в тылу, от морового поветрия или обескровливания. Еще неизвестно, какая смерть хуже». А эти ребята хоть большей частью и не умехи, конечно, по тому как молотняк, но всё же что-то знают, что-то умеют. Тот же Ликман не совсем безнадёжен. У парня есть и хватка, и норов, без которого хорошим оперативником не станешь. А без ставы другого им никак не обойтись. Всё ведь как в старой пословице обстоит: кому война, кому мать родна. Когда горе людского столько, что хоть залися, разная покость из тёмных углов своё рыло высовывает, чуешь, что ей есть чем поживиться безденно, беспошлено. Человеком больше, человеком меньше, кто их искать станет, когда счёт потеряно тысячи, идёт от той на десятки, от ки тысяч. На нечисть деньги да платно, есть и похуже в ражины. Есть анэнербы, которые, наверняка, сидеть сложа руки не станет, всячески помогая наступающим частям вермахта как на передовой, так и за линией фронта. И тамошние спецы бесспорно куда хуже любого гуля или семьи Вурдалаков. Эти на мелочи размениваться не станут, они мыслят масштабно, и что совсем скверно, спеццов хороших у них хватает. А наши профессионалы тайной войны, увы, попали в жернова власти, которые перевололи их в песок. Не все, конечно, но многие, в том числе и она, майор госбезопасности Веретенникова, которую в последний момент кто-то вытащил из той мясорубки, в которую были брошены ее друзья и соратники. Павла много думала на этот счет, прикидывая так и эдак... Тоже этот загадочный некто, но так и не смогла прийти к хоть какому-то внятному выводу. Менжинский, который ей благоволил, давно скончался. С Вышинским она, как в 1936 году разругалась, так больше и не общалась. Каганович, ну, он хоть мужик из настоящих, но не стал бы рисковать головой ради нее, что в принципе разумно. Если за всех любовниц, которых взяли по 58-й статье впрягаться, то сам рано или поздно отправишься о строге пересчитывать. И это в лучшем случае. А остальные все потенциальные заступники с таким потенциалом влияния кто в могиле, кто сидит. Но не хозяин же ее с судьбой заинтересовался. Нет, она его знает лично. Их еще аж в 1918 году... под царицыным минин познакомил, да и после дорожки переплетались. Если можно, конечно, это так назвать. И когда стелецкий библиотеку Ивана Грозного искал, и когда тень лже Дмитрия I повадилась тоскаться по Кремлю и его окрестностям, то и дело пугая уборщиц с буфетичицы Демьяна бедного, который любил побродить в тёмное время суток в Александровском саду, изыскивая вдохновение, И в этих случаях и в кое-каких других она сама хозяину доклады о ходе расследования отдела, да и на разные мероприятия её боки с собой частенько брал, зная то, что её с ног даже литр водки, причём принятый с ходу, не собьёт. Такая вот особенность организма. Но что до неё хозяину Веритеенников о простой винтике в государственной машине, даже не несущей ось. Какой смысл её судьбой интересоваться тому, кто думает о судьбе целой страны? Так что это не он. Здесь кто-то другой колоду тасует. Но кто? Нет ответа. Впрочем, с какого-то момента этот вопрос её интересовал всё меньше и меньше. Забили любопытство метарство, километры и хвори от них лагерей, она сменила 5 штук. Сначала Палу отправили под Акмолинск, где она по колено в ледяной воде часами рубила камыш, но продлилось это недолго, поскольку всплыло простое обстоятельство, она не являлась членом семьи врага народа, потому дело здесь ей было нечего. Она, как выяснилось, собственно не являлась даже врагом народа в полной мере, так как ее 58-ю пункт 1А заменили на 58-ю пункт 1Г, то есть прямую измену родине ей больше в вину не вменяли. Она теперь сидела за недонесение о готовящейся измене, что, в принципе, здорово меняло дело, правда, при этом совершенно не меняло срок. Как червонец был, так и остался. Дальше последовали Печора, Кем... Потьма и пересылки, пересылки, пересылки. В Сигетском лагере железное здоровье Павлы дало сбой, и она свалилась с воспалением легких, отключившись от реальности почти на три недели. Ну а придя в себя, с удивлением обнаружила, что находится в деревенской избе с печкой, половичками и котом-мурлыкой. Было дело даже заподозрило, что ли с ума сошла, что ли, там за тёмной чертой что-то на самом деле есть. А оказалось всё просто. Её перевели с лагерного заключения на ссыльное поселение, определив местом отбытия наказания крохотный посёлок Лихово на Кольском полуострове. Жило тут всего несколько русских семей, до да десятка два самов. Ну, а вокруг Тundra с жиуностью озёра с рыбой, то ли холмы, то ли невысокие горы на горизонте, да небо бездонное над головой. И всё, больше ничего. Ни электричества, ни репродуктора, ни газет, ни новых людей, разве что раз в пару месяцев заскочит участковый уполномоченный Семёнов проведать, как тут у них дела. Четыре раза в год лавка с мукой и сахаром, солью и дробью приедет, декспедиторы да записцуми, шкурками и деликатесной рыбой в сезон нагрянут. И всё. И снова никого нет, и время, кажется, тут навсегда остановилось. То ли 20-й век на дворе стоит, то ли 15-й, не поймёшь. Именно тогда веретенникова и пришла к выводу, что таинственный некто вовсе её не спасал, напротив, Он придумал для неё самую страшную казнь существование мухи на веки застрявшей в застывшей смоле, после страшных рубок гражданской войны, после коховки Бухары, Самарканда, Москвы двадцатых годов и самых тёмных углов страны, где творились дела, о которых никто никогда не узнает, оказаться в этом болоте. А ты ту ей казался более весёлым местом пребывания. причём любой из существующих, хоть христианский, хоть мусульманский, хоть вовсе нафиг. А уж когда Семёна выявился не на своём мотоцикле, а на полуторке в компании свым мотаным Даниэльзе пожилым майором, а он сказал, что СССР уже 2 недели как ведёт войну с Германией, забрав после этого всех мужиков призывного возраста, ей стало совсем тошно, настолько, что хоть в петлю лезь. Она даже стала поддумывать о том, чтобы через тундру добраться до ближайшей железки, там упереть у какой-нибудь гражданки документы и с ними направиться в сторону передовой. И, возможно, так поступила бы, как бы не сам Лухта разрушивший её планы. Лухта был нойда, то есть шаман, причём сильный. Он-то и сказал Павле, чтобы она ни о чем таком не думала даже. Не отпустит ее отсюда богиня Сациен, покрутит по тундре и обратно приведет. Или вовсе погубит, может и такое случиться. Шибко она на Павлу сердится за то, что там в свое время полезла куда не надо, и из ее источника воды напилась той, на которую людям даже смотреть нельзя. И ведь не соврал черт старый. Так всё и получилось. Судки веретенникова, у которой стовос с делом редко расходилось, то пала под тундре, причём вроде правильно по солнцу, а под вечер оказалась у околицы Лихова, где её встретил смеющийся Нойда. На хохотавшись, Лухта посерьёзнел и сказал, что в следующий раз пощады Павле не будет, если она отсюда уйдёт, то уже никогда никуда не придёт. И ещё в наказание за непослушание со цен у неё кое-какие возможности отберёт не видите эти пере северного сияния и собственного отражения в воде последняя правда касается только тех мест где владычица вот является хозяйкой снова потянулись дни полные неизвестности даже Семёнов тот перестал заглядывать как видно его тоже отправили на фронт Ну или какие другие дела навалились так, что не до поселка Лихово ему стало? Нет, местные бабы, само собой, быстренько решили, что война по Ди уже закончилась, и их мужики вот-вот вернутся, но Веретенникова в это не верила совершенно. Да, за те годы, что она оторвана от большой жизни, многое могло измениться, но в малой крови и мощным ударам на чужой территории ей не очень верилось, В конечной победе она не сомневалась ни на мгновение, но в то, что она будет быстрой и лёгкой, это вряд ли. К тому же над деревушкой то и дело пролетали самолёты, причём не советские. А в середине сентября Паула расслышала, как далеко-далеко где-то в районе Советско-норвежской границы бухают пушки. Значит, воюют, значит, не кончилось. Тем временем В свои права вступила осень, причём по всем приметам выходило, что зима в 1941 году будет ранняя и холодная, причём, похоже, не только тут на Кольском, что не добавило верить тенниковой оптимизма. Она, конечно, говорила себе, что уныние грех, но чем дальше, тем больше словно впадала в какую-то спячку, не физическую, моральную. Вчера Камлал спрашивал духа о будущем. Снова пыхнул трубочкой Нойде. Силён чёрный царь, много у него воинов, но белый царь всё равно его победит, только крови много уйдёт, хороших людей много умрёт. Плохо? Ничего не ответила ему Павла, только вздохнула невесело, да притоптала скуриной до обожжённых пальцев самокруткой ногой. А ты не печалься, посоветовал ей Лухта. Со Цынка мне приходила во сне, верила передать: скоро о тебе вспомнят, к добру ли нет, на точно вспомнят. Новую торку хорошо одевать, когда идёшь же в гости, а когда нужно на охоту, вспоминаешь про старую проверенную, в ней удобнее. Вот ты бы ж ты, чёрт старый, закрутить так, что ничего не поймёшь, проворчала Павла. Торка охота, фу, спать пойду. Иди, разрешил Нойда, а завтра ко мне приходи. Моя жонка бобрятину потушит, кушать её станем. Лето было сытое, бобёр отъелся, разжирел, потому слишком вкусный стал. Возможно, последние слова Лухты оказали на веретенникова какое-то психологическое воздействие, поскольку всю ночь ей снились бобры, здоровенные, зуббастые, наглые до невозможности. Они деловито подгрызали ножки её кровати, причём не нынешней самодельной, на которой она спала сейчас, а прежней, той, которая стояла в её московской квартире на Садовой Черногрязной улице. Причём эти паганцы вдобавок ещё и переговаривались между собой на тему: вот как сейчас она грохнется, как разшибётся. В какой-то момент так и вышло. Добротное творение дореволюционных мебельщиков с треском развалилось на куски, а самый мощный из грызунов толкнул Павлу в плечо, причем сильно так ощутимо, и еще раз, и еще. — Да пошел ты в жопу! — возмутилась она и отпихнула от себя нахальное животное, пока не прибила. — Веретенникова, ты совсем ополоумела! Удивлённо спросил у неё Бобур: "Да за такие слова я тебя могу обратно в лагерь запихнуть. Чего?" Изумилась и женщина, менее всего ожидавшая от того, что эти зубастые существа обладают возможностью как-то влиять на пенитенциарную систему СССР. "Куда? Полезные ископаемые из страны добывать?" Рявкнули у неё на духом. "И похрен, что ты, баба, У нас и они дают угля, пусть мелкого, но много. Просыпайся, говорю. Ишь, как отожралась тут, как была гладкая. Пала открыла глаза и увидела над собой знакомую усатую рожу, причём очень недовольную. "Семёнов", пробормотала она, потирая глаза. "Вот ведь, а я думала, бобёр не иначе как вчера клюквенной врезала". Повернувшись, пояснил уполномоченный мужчине, который стоял у дверей, сдешней бабы сильный огнать. Вроде она и слабенькая, чуть крепче воды пьёшь её пьёшь, а всё ни в одном глазу, потом встать хоть жаня нет, ноги как не твои. А вот это паскуда небось её и налокалась на каноне. Чего на фронте? Привычно пропустил мимо ушей паскуду, спросила у нежданного гостя Павла: "Немца где остановили?" «Тебе вопросы задавать по чину не положено!» Рыкнул уполномоченный и сдернул с нее теплое стеганое одеяло, то, что ссыльной подрила Агафья Лукинишна, сердобольная хозяйка дома. «Давай, хватай свои манатки и поехали! Пять минут на сборы!» «Зачем же вы так, товарищ Семенов?» Вдруг подал голос его спутник, так и стоявший у двери. «Все же это женщина! Пять минут ей мало!» Да и я бы с дорожки Чайку выпил горяченького. Ага, моментально подобрался уполномоченный. Сейчас, хозяйки, скажу, она баба шустрая, мигом самоварчик раскочегарит. А ты, веретенникова, не лежи, что щука да мелководье. Вон морду сполосни довещи, собери, пока мы с товарищем капитаном передохнём немного. Шпалы того, кто стоял у двери, Павла не видела. Они были надёжно скрыты наглухо застёгнутым плащом. Но то, что на них имеется три красных прямоугольника, она не усомнилась ни на минуту. Семёнов входил в чине старшего лейтенанта, потому перед каким-то простым капитаном, что милицейским, что пехотным, он бы так стелиться не стал. А вот если к фразе товарищ капитан прибавить слово госбезопасности, то картинка замечательно сложится. И дело даже не в том, что это звание отождественно полковничить должности в РКК, просто уровень неприятностей, который этот человек Мурат обеспечить, как Семёнову и любому жителю деревеньки Лихово, на самом деле и зрятно велик. Если честно, в какой-то момент Павло даже опечалилась тому, что её спокойное и тоскливое житье-бытье похоже подошло к концу, воистину, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вчера только мечтала о том, чтобы отсюда солить хоть куда хоть к чёрту на курички, а теперь, когда за ней приехали, уже и не хочется этого. Опять же, бобрятины тушёной она не отเวд даёт, а ответ, да эта штука эта на самом деле вкусная. К тому же, жонка Нойды готовит её лучше всех в деревне. Может, это злопамятная Сацэн в очередной раз решила над ней подшутить? Может, её проделки Хотя нет, как выяснилось, владычица вот на самом деле богиня серьезная, но не настолько же, чтобы через сотрудника в НКВД свои замыслы реализовывать. Ее власти достанет на местные тундру, озера и водопады, то есть те места, которые помнят величие самских богов с начала времен, а вот органы госбезопасности этой особи точно не по зубам. Кстати, Павла, сама тому зримое подтверждение. Она же смогла тогда в 1136 году, когда они сюда с Барченко в экспедицию приезжали уйти с чертога в Сацен живой и здоровой. Да, одна из шестерых, но смогла же. Сильная веретенникова к этапированию готова. Заученно пробубнила она, войдя в горницу, где за столом расположились Семёнов, тот, кто приехал с ним и хозяйка дома. «Это хорошо!» — благосклонно произнес спутнику полномоченного и отхлебнул чаю. «Да вы садитесь за стол, Павла Никитишна! Садитесь! В ногах, правда, нет!» Само собой, плащ он снял, и под ним, как Веретенникова и предполагала, обнаружились три рубиновых шпалы. «Может, все же скажите, что творится на фронте?» — спросила она, устроившись рядом с хозяйкой дома. «Пожалуйста!» «И то верно!» — поддержала ее Агафья Лукинишна. «И то верно!» «Новостей никаких нет, а сердцу маетно. На. Мужики-то наши там, на войне. Что? Скоро ей конец выйдет». «Хорошо бы, если так», — вздохнул НКВДшник. «Да только подготовились они, гады, сильно. Почти всю Европу Гитлер под ружье поставил, а после наплевал и на пакт о ненападении, и на все остальное. Так еще с Испанией стало ясно, что он на нас полезет». Глядя в сторону, пробормотала Павла: "Это был лишь вопрос времени". "Поговори мне!" рявкнул Семёнов и стукнул ладонью по столу. "Ты в моём доме не ори!" мигом потребовала Агафья Лукинишна. "Ты тут не хозяин, а гость, вот и блюди себя как положено, и ладонь Божью бить не смей". Она так называла стол. У неё вообще к ряду обычных вроде бы предметов отношение было особое. Например, печку она, кроме как кормилицей не называла. Извините, положил ладонь на плечо закипающему уполномоченному и попросил НКВДшник: "Да и права ваша, гостья, всё так и есть. Я, как и Павла Никитишна, в Испании побывал, потому полностью с ней согласен". Так где немцы остановили На этот раз Веретенникова смело глянула к говорившему в глаза. «Далеко прошел». «Да что теперь?» После небольшой паузы взмахнул рукой тот «далеко». «Насколько?» Павла вдруг ощутила, как в груди что-то до боли сжалось. «Ну, вы же знаете!» «Если бы...» «Совсем не весело усмехнулся НКВДшник. Мы два дня в пути без новостей. За это время все могло сильно измениться». У меня никакой информации нет вообще. Мне любая сойдёт, даже двухдневной давности. Из того, что знаю из последнего, накануне наши оставили Таганрог и Одессу. На окраине Харькова шли бои, но боюсь, сегодня в городе уже немцы. Харьков? Таганрог? Помла знала, что новости будут плохими, но не представляла, что настолько. Значит, Минск, Киев, Минска не взяли ещё летом, отвёл глаза в сторону мужчина. Киева оставили месяц назад. Лицо Павлы закаменело. А Москва-то стоит с надеждой, спросила хозяйка дома. Ленинград как? Ленинград, НКВДшник вздохнул. А ладно, всё равно не секрет. В кольце Ленинград теперь в него и из него только по воздуху, что до Москвы? Возо вчера Можайск ставили. Можайск Веритеникова не могла поверить своим ушам. Это же почти пригороды, оттуда до столицы всего ничего. Почти наверняка в городе сотня на день введут осадное положение. Жёстко произнёс её собеседник: "Или уже это сделали? Москва последний рубеж. За ней для нас земли нет. Не отдадим!" У Павлы на языке вертелась фраза на этот счет, но она удержала ее в себе, понимая, что каждое лишнее сказанное слово непременно обернется против нее. Не сейчас, так потом. Тем более, что она чем дальше, тем больше не понимала, зачем сюда приехал этот капитан. Что не приводить обновленный приговор в исполнение, это понятно. Для такой цели хватило бы и Семенова, который вывел бы ее за околицу и там пустил пулю в затылок. Версия с переводом её в ещё более глухие и безлюдные места тоже отпала. Во-первых, куда уж глуше, хотя тут, конечно, всё условно. Россия велика, в ней всего, что угодно найти можно, имелось бы желание. Во-вторых, не стал бы тогда он с ней откровенечить, какие могут быть разговоры по душам с лагерной пылью. Значит, здесь что-то другое. Но что? Ладно, припечатал ладонь к столу инкведашник. Хозяйка, спасибо за чай, за заботу, но нам ехать надо. Дорога дальняя, времени мало. Ах, ти мне, вскочила Агафья Лукинишна. Так и вам с недёй в дорожку соберу сейчас. Лишняя, качнул головой капитан. До райцентра доберёмся, там вон Семёнов нас провиантом обеспечит, да? Обязательно, подтвердил уполномоченный. А как же Припасы в дороге лишним не бывает, чуть вздвигла брови женщина. Края наши такие, что наперёд загадывать, где обедать да ужинать станешь, не стоит. У тебя одно на Умье у тундры, да озёр другое. Она шустро собрала массивный узелок, куда отправились с пёток яичек, полкорового хлеба, соль, рыбка сушёная и прочие незамысловатые, но сытные харчи. Ждать тебя стану желанная. Вручив собранное, Павле хозяйка обнялась с ней на прощание. «Добрая ты баба, хоть, конечно, через чур ущеная да упрямая, оттуда все твои беды и идут. Проще живи, может, и устроиться тогда все». «Знаю», — вздохнула Веретенникова, — «спасибо тебе, Агафья, и за то, что выходила, и за то, что кроме добра от тебя ничего не видела». В Лихово эти двое заявились на полуторке, и, само собой, Павла отправилась в кузов. Хоть жизнь, похоже, собралась выкинуть какой-то новый фортель, социальный статус Веретенниковой все же не изменился, потому сотрудники органов Зечку с десяткой по пятьдесят восьмой статье рядом с собой видеть не хотели. Впрочем, ее это не сильно и опечалило. Почему-чему о тесноте кабины запах у застрелого мужского пота она теснула? Точно не соскучилась. Ну, а совсем на душе хорошо стало, когда на предзакатном небе она вдруг увидела яркие разноцветные всполохи северного сияния, того, которое еще вчера могли наблюдать все, кроме нее. И весь остаток дороги до райцентра после она гадала. Эта соцен ей так дала понять, что забыла обиду или же намекала на то, что рано им еще прощаться на совсем неделю. и отпускает она бывшую оперативницу из своих рук лишь на время